Глава пятая. Комната в доме у бабки Натальи оказалась просторная, со старой мебелью в виде шкафа, трюмо небольшого стола, на котором стояла однокомфорочная плитка. Естественно, выглядывал к дальней отхода стене старенький диван, но самым главным атрибутом, занимающий основную поверхность трюмо, был цветной телевизор, выполненный в кинескопном исполнении. Как и сказал Архип Архипович, комната стоила 4000 в месяц. Удобства располагались на улице, Но так как на дворе было лето, то особых вопросов это не вызывало. Да и сам Рыжая Борода был абсолютно привычен к уходящей напрочь из города экзотики. Имелась баня, но за дрова бабка Наталья требовала отдельную плату, и Рыжая Борода пока что ходил немытым. Зато он обнаружил совсем неплохой водоем, где собирался в ближайшее время принять водные процедуры, но это в том случае, если не удастся договориться помыться у Архипа Архиповича, который проживал на расстоянии двух усадьб от бабки Натальи. Для стирки бабка наталья выделила рыжий бородецых два пластмассовых таза зеленого и синего цвета и показала где располагается доступная веревка рыжая борода собирался поступить ровно так как и озвучивал половину дела он сделал и теперь оставалась работа он уже ходил в сторону комбината народные изобилия постоял немного возле роскошного офиса но не решившись первого раза осуществить трудоустройство удалился назад. Однако в голове Рыжей Бороды имелись и другие планы. Просто на первое время он решил отложить их, а пока что попробовать обрести вам маломальскую почву под ногами. Планы же были связаны с событиями его знакомства с очень важными людьми – Эдуардом Арсеньевичем, Кариной Карловной, профессором Смышляевым. После встречи с Эдуардом Арсеньевичем Карина Карловна заметила – что снова начала терять обретенное равновесие. Она часто озиралась по сторонам, стала принимать, не посоветовавшись с профессором, двойную дозу таблеток. Знакомая, приносившая удовлетворение работа, начинала раздражать. Все вокруг окрашивалось черно-белый цвет, как только она вспоминала прошедшее происшествие или от неприятно засевшей в голове фамилии. Ripês, efemose.